«Есть вещи практичные, прочные, не маркие, крепко сшитые. Вот сапоги такие нужно было купить одной женщине 50 лет. Практичные вещи покупать именно нужно, полезно и необходимо. Старые сапоги совсем износились, и эта Лиза под Новый год получила зарплату. Очень небольшую. Она и сама небольшая такая». Худенькая, синеглазая женщина с морщинками-лучиками у глаз. И вот она поехала за сапогами, прочными, не маркими, без каблука, не скользкими и устойчивыми. Сапоги дорогие. Для Лизы дорогие. Она понимала, что цена средняя. Эта зарплата небольшая делает сапоги дорогими. И Лиза очень ответственно стала мерить сапоги, чтобы выбрать... Самые практичные, устойчивые и прочные, без каблука. Потому что возраст, потому что на окраине дороги не чистят. Потому что молодость прошла и ничего выделываться. Эти сапоги, может, лет 10 придётся носить, поэтому надо практичные. И вот она мерила сапоги. Смотрела на свои ноги, обутые в практичные и чёрные с голенищем. И почему-то ей так тоскливо было эту обувь покупать, как белые тапочки, понимаете? Но она знала своё положение. Одинокую женщину никто кормить не будет. Денег мало на пенсии, и ещё меньше будет. До работы надо добираться в зимней тьме по скользким ямам к 8:00 утра. Нужно практичные и прочные. Но почему оно такое безобразное и мрачное? И она увидела ботиночки из тонкой замши. Тоненькие, изящные ботиночки на каблучке и со шнуровкой. На старинных картинах элегантные дамы выставляют ножку в таком ботиночке из-под подола длинного платья. Тончайшая золотистая замша Совершенно непрактичная. Шнуровка. А глаза плоховато видят, и спина болит, и каблучок маленький. Можно же просто примерить для смеха, так ведь? Просто примерить. И в каком-то порыве Лиза взяла и купила эти непрактичные ботиночки из золотистой замши. У неё никогда такой обуви не было, она с детства практичные покупала. И вот На старости лет взяла и купила эти бесполезные игрушечные ботиночки на все деньги и стала счастливая. Посмотрела в зеркало, оттуда смотрит счастливая женщина в изящных золотых аристократических ботиночках. Это была безумная покупка, непрактичная, но с неё Началось счастье. Ли зашла с пакетом. В пакете коробка, в коробке золотые ботиночки, и глаза женщины так сияли, что все морщинки исчезли. Она встречу по торговому центру шёл одноклассник Митька, Дмитрия Павловича адвокат, давно не Митька, но он узнал Лизу, потому что лицо её светилось и стало таким как в 10 классе. Они со школы не виделись. Так они встретились заново и заново увидели друг друга. И оказалось, что они пара, как ботиночки в коробке, словно созданы друг для друга. И ботинки пригодились, и ещё как. К ним купили костюм и платье, брючки и юбку. И на регистрацию брака Лиза надела Счастливые золотые ботиночки на шнуровке. Это было очень красиво и практично. Радостные вещи в итоге оказываются практичными. Вы заметили? Красивая девушка водит с собой толстую подружку. Это расхожее выражение, чтобы на фоне такой подружки казаться ещё красивее. Чтобы рядом Был кто-то не обременённый личной жизнью, всегда готовый утешить, выслушать, поддержать, та, у кого свободного времени много, а самооценка так себе. Толстая подружка обычно ни на что не претендует, не завидует, потому что толку-то в зависти к недостижимому. Завидуют сильнее всего те, кто нам почти равен. Вот из-за этого почти и завидуют. И толстая подружка Всегда восхищается новыми платьями красавицы или её макияжем. Обычно это искреннее и добродушное восхищение. Но оказаться в этой роли можно неожиданно для себя. Если внимательно присмотреться к отношениям с каким-то человеком, может выясниться неприятная вещь. Вы его толстая подружка, условно говоря, и он общается с вами по тем же причинам. которые только что названы и считает он себя гораздо выше вас. Успешный друг может вас использовать таким образом. Или вот, женщина дружила с начальницей на работе, пока не поняла, что это так себе дружба. Начальница её использовала как личного психотерапевта и брала на мероприятия как бедную компаньонку. чтобы оттенить свой успех и удобно опереться в случае чего на свою подружку. Но есть выгода в роли толстой подружки. Эту выгоду добрые люди не замечают, а зря можно ей отлично воспользоваться иногда. Моя мама была исключительно красивой женщиной. Я на папу похожа, очень скажу по секрету. И вот Маю молодую красавицу маму, одна знакомая стала настойчиво приглашать в кафе и на вернисажи, на выставки в театр и ещё много куда. Это была не очень красивая дама, мягко говоря. И в обществе мамы она казалась ещё более непривлекательной, но она не завидовала, искренне приглашала, но так часто, что папа в конце концов рассердился и спокойно маме Всё объяснил. Он сказал: "Разве ты не понимаешь, что ты, подсадная утка, это исключительно умная особа, приглашает тебя с понятной целью. К тебе подходят мужчины и вежливо проявляют внимание: разные профессора, генералы и крупные партийные деятели, а также знаменитые доктора, актёры, художники и другие богатые и известные люди". Ты отказываешься от свиданий, ты же замужем, и я этого не потерплю, наверное. Но все эти кавалеры знакомятся из умной белочки, за одно так сказать. И уж она делает всё, чтобы привлечь и удержать их внимание. Тебя просто используют, вот и всё, как подсадную утку на охоте. И знаете, тётя Белла действительно вскоре прямо не знала, кого выбрать из поклонников. И очень удачно вышла замуж за крупного руководителя, который хотел сначала общаться с моей мамой, но получил интеллигентный отворот поворот. А с умной и предприимчивой тётей Беллой как-то подружился, а потом и полюбил её. И хорошо. Поэтому всё зависит от предприимчивости и способности извлекать пользу. Толстая подружка находится в центре внимания. Благодаря красавице. Не очень успешный человек получает шансы благодаря окружению принца. И та женщина, которая дружила с начальницей, познакомилась с самым главным руководителем, произвела на него впечатление своей эрудицией и ответственностью. А потом получила более высокую должность, чем ее подруга-начальница. И они, знаете, продолжают дружить, только роли переменились. Жизнь вообще переменчива. Главное – использовать свои шансы, но постараться при этом не использовать друзей или использовать с их согласия и искреннего разрешения. Потому что если один в такой дружбе – толстая подружка, то другой – подсадная утка. Это, конечно, полезный союз, но на дружбу не очень похоже. Ну и что? Это другой союз. отнюдь не плохой, а полезный. Если вас используют, вы тоже постарайтесь извлечь из ситуации выгоду и пользу. Польза хорошее слово. Надо сделать такие отношения взаимно полезными, а не копить обиду и разочарование. Если вы решитесь наконец-то и уйдёте с токсичной работы или от тяжёлого, недоброго манипулятора, Будут говорить так. «Как ты мог бросить такую прекрасную работу?» Или «Как ты мог уйти от такого прекрасного человека разорвать отношения?» Так говорят, даже если вы бурлаком работали на Волге за харчи, а отношения у вас были, как у крепостного с помещицей-салтычихой. Все равно, так скажут, бывает часто такое. Пусть пойдут, и поработают на прекрасной работе или близко пообщаются с прекрасным человеком. Никто не может знать, каково это работать на этой работе или с этим человеком быть в отношениях. Все видят ситуацию со стороны и ещё могут из эгоизма так говорить: "Им было удобно, пока вы работали и деньги приносили, или могли оказывать услуги, быть полезным". И лежили с тираном или психопаткой, делали вид, что всё хорошо, и всем это нравилось. Удобно им было. А стало неудобно. Вот вас и корят, изображают непонимание, попрекают даже. Боятся, что вы что-нибудь попросите или потом жаловаться начнёте. Как это вы могли бросить всё и уйти? Пусть поработают на вашей прошлой работе неделю. Или неделю пообщаются близко с тем, от кого мы ушли. Иногда и одного дня хватит, чтобы понять, как это тяжело и невыносимо. А мы годами терпели и выносили невыносимое, и ориентироваться надо только на свой предел выносливости, другим его знать не дано. Решение уйти человек принимает сам, и ответственность за решение тоже принимает сам. Уходите, чтобы не разрушиться и не упасть, выбившись из сил. Для сохранения своей жизни и личности уходите от невыносимого. Скажите две фразы, искренне и честно, вслух или про себя. Это моё решение. Я принимаю ответственность за это решение. Тяжесть ответственности легче невыносимой ситуации, в которой вы были. Да, ответственность придётся взять и нести, и последствия придётся принять и нести. Но это неизмеримо легче той тяжести, которая могла вас раздавить и сломать. И легче будет найти новый путь, и новое место, новых людей и новые возможности. Ноша ответственности помогает, как ни странно, облегчить ситуацию и душу. Две эти простые фразы пар могут найти свой путь. С деньгами надо аккуратно обращаться, особенно в трудные времена. Не надо их растрачивать на излишества, надо копить и платить за необходимое, быть рачительным и экономным. Но есть один секрет. Если иногда потратить деньги на радость, на удовольствие, На то, что по-настоящему повысит вам настроение, приток денег увеличится, это многие знают. Одна женщина рассказала мне про то, как ходить со своими тремя детьми в хорошие кафе несколько раз в год. И странное дело, они потратят деньги на вкусную еду в приятном месте, поедят, порадуются, получат удовольствие, проведут хороший вечер, чаевые дадут, и потом Магазинчик этой женщины приносит прибыль неожиданную, хотя до этого мог быть полный упадок. Это экономная женщина, вдова. Ей кредит надо выплачивать, но она совершенно точно знает, есть ли сводить детей в кафе или съездить с ними на море даже на последние деньги. Потом получается прибыль. Деньги, как продукты, их надо не только производить, создавать но и есть, чтобы были силы снова создавать и производить. Чтобы получить энергию, надо потратить энергию. И не просто так, а с аппетитом, с удовольствием. Не просто вкусно поужинать в приятном месте, а видеть радостные и довольные мордашки детей, подпитаться их наслаждением и весельем. Это создаёт мотивацию, если про психологию говорить, и создаёт эмоции. прилив энергии и денежной энергии тоже. Это кажется парадоксом, но это работает. В сложные и скудные времена, когда денежный поток иссекает, надо чем-то порадовать себя и тех, кого любишь. Создать радость при помощи денег. Потратиться на маленькое доступное удовольствие. И через некоторое время денежный поток увеличится. Часто так работают траты на хорошее дело. Мужчина помогал одинокой старушке-соседке, продукты покупал на свои деньги, лекарства. И честно сказал: "Я куплю бабине не продукты, и тут же мне прибыль прилетает. Клиент богатый хорошо заплатит за ремонт машины, заказы пойдут. Я бы и так помогал, но вот такую закономерность подметил". Он с удовольствием помогал От души и с приятным чувством. Сама оценка повышалась, настроение улучшалось, прибывала энергия. И баба Нина за него молилась искренне. Возможно, и это влияло. Так что правильно потраченные деньги принесут прибыль. А вот если после расходов начались убытки, надо подумать, правильно ли вы тратите средства или это безрадостное вложение для галочки. Все едут на море, и мы поедем, хотя настроения нет. Или помощь не тому человеку. Дали в долг обманщику или завистнику подарили дорогой подарок, и нет в душе удовольствия. Поэтому даже в режиме экономии можно радовать себя и близких, даже нужно. Это вы заправляете машину бензином или подкрепляете силы едой. И наблюдайте, после каких трат деньги прибывают. А после каких поток прекращается. Многое можно заметить и понять. Однажды Чехов был в гостях у Станиславского. И зашёл один весёлый, энергичный человек, тоже в гости. Сыпал шутками, смеялся и весело рассказывал разные истории. Чехов потом Станиславскому сказал, мол, это приходил будущий самоубийца. И точно, через несколько лет этот весельчак наложил на себя руки. Писатель угадал его судьбу. Но про Чехова тоже можно было так сказать. Только он по-другому себя губил. Наш великий и гениальный писатель Чехов отвечал на все письма. 12 томов писем осталось, а всего их было в десятки раз больше. потому что невежливо на письма не отвечать. Когда-то в Таганроге учитель не заметил протянутую руку Чехова и не пожал ее. Этот случай глубоко врезался в память писателя и заставил потом отвечать на все письма. Даже на глупые, ненужные, лишние от незнакомых людей. Хорошо, что тогда писать не все умели. И конверт с маркой стоил довольно дорого. В итоге... Вместо 12 томов замечательных сочинений остались 12 томов скучных и вымученных ответов на письма. Чехов боялся обременить собой других. Кашлял кровью и скрывал это, чтобы не потревожить никого. Однажды прямо в ресторане накашлял кровью на стол и объяснял своим друзьям, что это просто желудочный кашель. Пустяки. Он отказывался от лечения, чтобы никому не доставить хлопот. Он зря так делал. Во-первых, он мог перезаражать других. Во-вторых, заботиться о себе это нормально. И лечиться за деньги нормально и даже хорошо. Это работа и доход для коллег-докторов. И Чехов был очень воспитанным и деликатным. Однажды он несколько часов простоял на ногах во время юбилея, когда его поздравляли, только улыбался тихо и скрывал, что вот-вот упадёт. Это зачем такое делать? Если бы он сидел или даже лежал на диване, если бы плюнул на юбилей, он бы дольше прожил или хотя бы не страдал бы так. Ничего плохого ровным счётом не случилось бы. Если бы он отказался от юбилея или сел в кресло. Добрый, воспитанный человек губит себя. И довольно легко предсказать его раннюю гибель, если хоть немного знать психологию. Хороший, деликатный человек причинит себе больше вреда, чем ему причинят враги. Он сам себя истязает, и делает это без цели, на сожалению. Нет смысла в этом изуверском отношении к себе, если речь не о святом и не о подвижнике. Устали стоять? Так присядьте или прилягте. Плохо себя чувствуете? Скажите об этом вслух. Заболели? Примите ответственность и лечитесь. Спасайте себя. Не хотите отвечать на вещавшему незнакомцу или наглому потребителю? Не отвечайте. Или просто устали? тоже не отвечайте. Никто не умрёт без вашего ответа и избыточные деликатности. А вот вы можете умереть. Как Чехов, которого очень жаль. Можно пережить врагов. Можно пережить друзей. Пережить родных и любимых. А можно пережить самого себя. И жить дальше в види телесной оболочке, не жить, а существовать. Так существуют люди, которые духовно умерли и просто волочат биологическое бытие. Едят, пьют, разговаривают, но они почти не живые. Пережить себя человек может в двух случаях. Если он утратил то, что любил больше себя самого и больше всего на свете, Так иногда матери и жёны умирают душевно вместе с любимыми. Удар был слишком силён. Энергия жизни ушла вместе с тем, кто был дорог. Жизнь продолжается, но человек не живёт, или человека лишили права жить, творить, говорить и думать так, как ему присуще. Так морально погиб писатель Михаил Зощенко. После удара, нанесённого братьями-писателями, после публичного унижения он продолжал писать. Но это были жалкие и бестолпанные тексты, пустые и мёртвые. Он умер при жизни. Это трагедия. Но бывает, что человек переживает себя без ударов и утрат. И в 50 лет это уже старик. Глаза у такого человека старческие. И сам он совершенно пуст, хотя может неплохо выглядеть и работать. Он не интересуется будущим, не надеется на лучшее. Круг его интересов узок: здоровье, дети, дом, деньги. Больше с ним ни о чём говорить. А вы помните его энергичным, весёлым, увлечённым, живым. Но он потух, как перегоревшая лампочка. перегорел. Пережил самого себя. Он физически здоров, но духовно умер. Энергия жизни прокисает и протухает, если её не расходовать и не обновлять. Если избегать стрессов, переживаний и бояться нового, перестать учиться и прекратить соревноваться с другими, можно сэкономить энергию, скопить её. Но вот тут-то А она и начнёт прокисать и выдыхаться. Чтобы быть живым, нужна борьба и нужен поиск. Надо ходить на охоту и на войну. Это метафоры, конечно. Нужно работать и соревноваться и иметь вкус к жизни, радовать себя чем-то. Нужны эмоции и положительные, и отрицательные. И нужно общение с новыми людьми. И новые события необходимы, и нужно любить кого-то всем сердцем. Только тогда сердце не высохнет, как осенний лист. Пережить самого себя можно незаметно. Пережить себя это когда старость накладывает больше морщин на душу, чем на лицо, как сказал философ Мишель Мантен. Больше всего сил вам даёт то, что вы любите. Это, конечно, любимые люди в первую очередь. Посидишь, обнявшись с любимым человеком, и силы вернутся. Увеличатся многократно, даже если этому человеку два годика, например. Любимый кот и любимая собака тоже дают силы жить, дают энергию жизни, просто тем, что они есть. Погладишь их, и снова можно идти и завоёвывать мир, или просто идти по жизни и дышать. Но есть ещё любимые вещи, которые тоже дают энергию жизни. Они малозаметные и другим непонятные. Их даже выразить иногда трудно. Это маленькое личное волшебство, маленькие личные приятности. Помните в фильме про девушку Амели? Она любила запустить руку в мешок с фасолью и чувствовать, как фасолинки струятся между пальцев, тихонько шурша. Как такое объяснишь другим? Но это очень нежное и приятное занятие. Оно успокаивает и радует душу. Горсть фасолинок, которые чувствуешь пальцами. Кто-то любит Ездить ночью на машине по пустынной дороге, и чтобы луна светила с небес, а деревья шумели кронами. Кто-то любит сидеть на берегу, а ноги опустить в воду и болтать ими. И чтобы волны с мирным шумом накатывали друг на друга, пенились белоснежными краями. Кто-то любит запах свежесваренного кофе. Этот запах радует сердце и дарит силы. Кто-то любит гулять по аллее парка, под тенистыми деревьями, просто шагать, шагать. Кто-то любит лежать в тёплой ванне с ароматическими маслами. Это очень приятное занятие, любимое. А кто-то любит качаться на качелях, даже совсем взрослый человек. А кто-то любит перед зеркалом примерять наряды. Это радует и бодрит. А кто-то любит гладить Вот такое приятное занятие у человека. Может, это непродуктивное занятие, может, они даже бесполезные, но это не так. Вот в этих мелких любимых занятиях наша энергия жизни, крошечные капли эликсира жизни, можно так сказать, наши личные маленькие приятности, которые дают силы жить и чувствовать себя живыми. К празднику надо приготовить три подарка для трёх человек. Три волшебных подарка, которые гармонизируют вас с космосом и с тремя светлыми энергиями: любви, материального блага и добра. В совокупности они дают счастье. Подарок это жертва. Это то, что мы даём от себя, частичка нашей личной системы. Наша личная энергия, которую мы безвозмездно даём другому человеку. А другой человек тоже символ для нас. Один подарок это подарок любви. Его дарят самому любимому человеку. Можно нескольким любимым людям подарить подарки любви, главное смысл. Вы даёте энергию любви бескорыстно, от всего сердца. даёте тому, кто символизирует для вас любовь. Приносите жертву любви и воссоединяйтесь с ней. Покупать этот подарок надо осознанно, чувствуя любовь, отдавая её любимому человеку. Второй подарок материальное благо, которое так нужно в земном мире. Это подарок тому, кто успешнее, сильнее и богаче вас. Кто занимает более высокую ступень В социальной иерархии, кто добился большего, у кого вы хотели бы учиться и перенимать навыки и знания? Без зависти, с уважением надо выбрать подарок. Ну и что, что человек богаче вас? Ему будет приятно, а вы получите часть его успеха без вреда для него. Так мы получаем от солнца тепло и свет, не вредя ему. В лице этого человека вы символически жертвуете часть блага своему будущему достатку и возвышению. Создаёте связь с более сильной системой и приобретаете её качества. Третий подарок истинная жертва добру. Это подарок тому, кто нуждается, и кому вы не обязаны ничего давать, но даёте от души. Это подарок слабому, бедному, Для подкрепления его моральных и физических сил. Даже если собаки в приюте купети иду, это считается. Дарить такой подарок может только тот, у кого есть избыток. И этот избыток, прибыль, сила будут увеличиваться. И к вам мир тоже станет добрее. Всё возвращается. Сколько подарков вы подарите, решать вам. Но три таких подарка обязательно должны быть. Они создадут прочные связи с любовью, благом и добром. Даже если маловато денег, три символических подарка подарить можно и помнить, что они означают. Психолог Броно Беттельгейм попал в концлагерь. И там В тяжких, невыносимых условиях старался наблюдать за другими людьми. Он в уме писал книгу. Иначе никак нельзя было создать свой труд. Только во время тяжёлой работы, страдая от голода, запоминать всё и делать выводы. И вывод он сделал такой: во время испытаний первыми ломаются и гибнут два типа людей. Тепличные неженки, которых мама закармливала пирожными и укладывала спать на пуховые перины. Они не знали ни тягот, ни труда, ни лишений, ни ограничений, и, конечно, сразу ломались, морально слабели и погибали. Но вот странное дело. Люди, которые родились и выросли в нищете, те, кто был гоним и отвергнут, те, кто переносил массу страданий и лишений с детства, тоже погибали очень быстро. Но как же так? Ведь они имели огромный опыт страданий и ударов судьбы. Они и так жили плохо, питались скудно, переживали много горя и обид. Они вроде бы должны были натренироваться и закалиться в лишениях. Нет. Дело в том, что страдания накапливаются. Боль умножается. Лишения разъедают душу. И потом, во время испытаний, человеку уже не хватает сил противостоять несчастьям и ударам. Происходит эффект накопления, он ослабляет силы для борьбы за жизнь. И в мирной жизни два этих типа людей быстрее поддаются болезни и горю. Их легче всего сломать. Выживают и спасаются чаще всего те, кто знал и хорошее, и плохое. Кого кормили изредка пирожными, но иногда давали под затыльник, метафорически. Кого любили, но наказывали. Кто имел друзей, но и с врагами сталкивался. Кто болел, но выздоравливал и снова работал. У кого плюсов в жизни было столько же, сколько минусов. Чёрное чередовалось с белым, плохое с хорошим. Вот такие люди более живучи и умеют сохранить себя в трудных условиях. стрессы накапливаются. Вот в чём дело. И боль копится в душе. Это ослабляет нас. Поэтому прочь тех, кто причиняет нам страдания и старается уколоть. Мы не в лагере к счастью. И можем за себя постоять или уйти от злых людей. И делать это обязательно надо. Потому что в решающее время испытаний мы можем оказаться слабыми. Нам может не хватит сил а избегать жизни с её плюсами и минусами не надо это держит нас в тонусе и может спасти в нужное время личные вещи это немного мы сами недаром настоящие экстрасенсы люди обладающие высокой чувствительностью могут по вещи узнать многое а её владельцы очень многое Прошлое, характер, привычки, здоровье. Особо мистического в этом нет. Есть не совсем понятное нынешней науки, но известно, что система сохраняет на себе след от соприкосновения с другой системой. Поэтому так неприятно, когда чужой берёт нашу личную чашку или садится на наше место. Даже ребёнку неприятно, когда берут его игрушки. Единственное его ценное имущество. И неприятно, когда кто-то берёт его тарелку. Это моё, открыто говорит дитя. Моё это почти я. Это часть нашего я. Шаман стремится завладеть личными вещами жертвы, если практикует чёрную магию, так пишут этнографы и антропологи. И через личную вещь старается нанести вред объекту магии. Так было ещё в первобытные времена. Личная вещь это то, что мы считаем только своим. Кто ел из моей тарелки, и спал в моей постели? разгневанно спрашивают медведи в сказке. И наше подсознание спрашивает также таким же разгневанным голосом. Есть не только личные вещи. Есть ещё Наше место. Особое место в доме, которое мы считаем своим, насиженное место, так сказать. К родной женщине заходила пожилая соседка и всегда садилась на её место, на табуретку у окна на кухне. Хотя были удобные мягкие стулья, соседка предпочитала табуретку. У неё были больные ноги, она страдала ожирением и задыхалась. Придёт и сидит на неудобной табуретке, смотрит скорбно в окно. Молчит, не мешает вроде бы. Но как-то неуютно, когда чужой человек в доме и сидит на нашем месте. Прошёл год, и однажды молодая женщина обнаружила себе на этой табуретке в той же позе, в которой обычно сидела соседка, с тем же выражением лица. И вдруг поняла, что у неё болят ноги, а с весом давно пора что-то делать, мягко говоря. Она взглянула в тёмное стекло окна и ужаснулась. Там отразилось лицо соседки на миг. А не молодая соседка выглядела просто замечательно. Она похудела, помолодела, ноги стали меньше болеть. И в гости она приходить перестала, стала ходить к другим соседям. И даже не стала забирать свою палочку, с которой раньше еле ковыляла. Так палочка и осталась в доме. молодой женщиной, которая потеряла здоровье. Она её забыла в гостях странным образом. Эту палку потом выбросили. В кухне сделали перестановку, табуретку тоже выбросили. И здоровье молодой соседки стало постепенно улучшаться. До сих пор она помнит то неприятное чувство, которое испытывала, когда пожилая женщина упорно садилась на её место. и клянёт себя за неумение настоять на своём, мягко, но настойчиво, надо было предлагать стул или кресло или диван. И честно сказать, мне не нравится, когда кто-то сидит на моём месте, пусть даже в шутку, но искренне. Как происходит такое влияние, пока науке не очень известно. Есть разные гипотезы, Но, как написал антрополог Марсель Мосс, который изучал колдовство и порчу в русских деревнях и в племенах Новой Зеландии, наше дело описать феномен, а дело учёных найти ему объяснение. Когда-нибудь объяснение будет найдено, наверное. А пока лучше прислушиваться к тому, что говорит ваша душа. Я решаю проблемы предка. Это не суеверие и не мракобесие, как считалось ещё недавно. Мы действительно решаем в жизни те проблемы, с которыми когда-то столкнулись наши предки. Вплоть до того, что можем повторить их судьбу. Сейчас этими вопросами занимается психогенетика. И решать проблемы предков очень тяжело и трудно. Но мы забываем, что мы тоже чьи-то предки, чаще всего так, и передаем последующим поколениям свои нерешенные проблемы. Даже если этого не хотим, но связь рода нерушима. И генетически мы тоже участвуем в судьбе наших потомков, несем ответственность. Как не передать своим потомкам плохое, разрушительное, опасное? Вот об этом говорим. Стоит задуматься. Есть три чувства, три эмоции, которые особенно сильно впечатываются в душу и в гены. Это страх, тревога, боязнь чего-то, опасение что-то сделать, изменить, привычка покорно принимать несправедливость. Страх полетов может быть, страх водить машину, страх встать и начать добиваться лучшей участи. Страх уйти из токсичных разрушительных отношений. Вот этот страх, если мы его не побероли, мы передаём потомкам. И у них страх может реализоваться в негативных событиях жизни. С ними могут объективно происходить разные неприятные и несчастные истории, страшные истории. Объективация страха в событиях судьбы может случиться у наших внуков, правнуков, праправнуков. Это обида. Если в течение жизни мы копили обиды и носили их в себе, если мы не научились, если не прощать так хотя бы забывать свои обиды, если мы копили их, как монеты в сундучке, этот тяжёлый сундучок получат наши потомки. Если вы лелеяли обиду на какого-то человека в течение всей жизни, растили её и питали воспоминаниями, эту выращенную обиду получат потомки. Их действительно будут незаслуженно обижать, нападать на них, лишать имущества, несправедливо поступать с ними. Не просто чувство обиды они унаследуют от нас, а череду нападений и несправедливости. Им будут чинить обиды другие люди. Придётся им отработать все наши обиды, которые мы лелеили, припоминали и копили в наследство. Это гнев. Сильное негативное чувство овладевает вами по не очень серьёзным поводам. Вы вспыльчивый и гневлевый человек. Вас легко вывести из себя, и вы можете разного наговорить и наделать, пока гневаетесь. ребёнка стукнуть, зареть нецензурной бранью, обругать тех, кто во всём виноват. Так вам кажется, когда вы злитесь. Или вы сильно гневаетесь на какого-то человека долго и сильно. Если гнев часто вас посещает, если вы не научились справляться с ним, потомки могут получить ваш гнев. И не просто чувство негодования и злости, Они получат события, которые на самом деле этот гнев вызывают. На них нападут, причинят зло. Им придется воевать и защищаться, или нападать, чтобы выжить. Может быть, им даже придется совершить преступление, и это возможно. Потому что любое чувство нуждается в обосновании. Нельзя просто так унаследовать обиду. Она ведь всегда на кого-то обида-то. и гнев тоже из-за чего-то, правильно? И страх страшаться чего-то объективного обычно. Поэтому вы передадите потомкам не просто эмоции. Вы заставите их пережить события с этими эмоциями связанные. Им придётся отрабатывать то, с чем не справились мы или не захотели справляться. Но надо Потому что у нас есть не только личная судьба, не только наша личная жизнь. У нас есть ответственность перед потомками и перед судьбой рода. Лучше сейчас разобраться со своими чувствами, минимизировать вред и не собрать плохое наследство для своих потомков. Мы формируем судьбу рода. Это важное и величественное дело. И лучше нам выплатить свои долги при жизни, передав потомкам силу, славу и доблесть рода. Если вы пойдёте в лес за грибами, вы не найдёте грибов в двух случаях. Первый в лесу нет грибов. Не сезон, время не пришло или лес не грибной, тогда надо подождать грибной сезон или пойти в другое место, в другой лесок заглянуть. Второй Вы не видите грибы. Их полно, но вы настолько погружены в тревожные и мрачные раздумья или упоительные фантазии, что не видите ничего. Или видите, но не замечаете. Мозг занят другими мыслями, глаза видят, но мозг не отражает увиденное, он другим занят. Вы можете идти прямо по грибам и не видеть. Или Перешагивать через золотые самородки и алмазы, топтать жемчуга, не слышать хруст под ногами. Идти и идти. А потом развести пустыми руками, мол, грибов-то нет. С шансами то же самое, с возможностями, с хорошими событиями. Может быть, хорошее не случается потому, что время ещё не пришло, или потому, что вы находитесь в плохом месте. Забрели в бесплодную пустошь с лешими и кикиморами. Надо уносить ноги от кикимор, уходить в лучшее место. А может быть, хороших возможностей полным-полно. Может, счастливые шансы хрустят у вас под ногами, но ваше эмоциональное состояние не даёт их увидеть. Вы отказываетесь от полезной встречи, потому что вам грустно. Проходите мимо хорошие возможности заработать, потому что считаете чужие деньги или вы поглощены тревогой и не замечаете интересное предложение. Большой такой белый гриб или даже сверкающий самородок. В этом случае надо сначала привести в порядок своё душевное состояние. Остановиться и громко сказать: "Можно мысленно Что именно вы ищете? Зачем вы пришли в лес? Что вы хотите увидеть? И мысленно надо представить грибы, золотые самородки или возможности, которые вам нужны. Вот алгоритм поиска счастья и причины, по которым вы не можете получить желаемое. Если осознать это, Можно многое понять и исправить. То хорошее, что вы делаете детям, никогда не забудется. Детские впечатления самые яркие. Это мы по себе знаем. И крошка хорошего может перевернуть жизнь ребёнка и изменить его судьбу. Подумаешь, конфету дали, игрушку подарили, сводили в театр. Это вроде бы мелкое дело. Но есть ли ребёнок особо сладкого в жизни не видел, а пьеса его жизни разыгрывалась по мотивам "На дне" Горького. Он это сладкое запомнит. И ещё как запомнит. И потому детям надо делать хорошее. Вот им обязательно надо. Они не забудут. Может, не рассыплются в благодарностях, но не забудут. А может Вы перемените их судьбу, не зная этого. Мне вот один бородатый дяденька сказал однажды в одном месте, куда я пришла интервью давать. Мол, а помните, тётя Аня, как мы ходили в театр? Я с этим бородатым красивым мужчиной никуда не ходила. Я его впервые вижу. Но нет, не впервые. В мгновение ока исчезла борода Дяденька уменьшился и стал маленьким мальчиком, Костиком точно. И мы точно ходили в театр, очень-очень давно, четверть века назад. В театр на новогоднее представление мы ходили. Я с дочкой и Костиком с мамой лошадью. Маму звали не так, конечно, но во дворе называли вот такой кличкой. Я не знала её имени. Это большая, ширококостная женщина жила в соседнем деревянном доме, в бараке. Мы и сами в таком же жили тогда. И работала она грузчиком на овощебазе. Она на овощебазе воровала овощи, уносила за пазухой. Она очень была большая и мощная, много могла унести. А потом напевала и горланила матерные песни на весь двор. Такой был двор да из песни слова не выкинешь. А Костик, назовём так. Был такой худенький, изящный, хрупкий, чёрненький такой мальчик. И этот Костик уводил домой свою маму лошадь, пока она никого не покалечила. Там часто бывали инциденты в том дворе. Мне дали на телекомпании два пригласительных билета в театр на представление. И к каждому билету полагался подарок. Его надо было получить в театре после ёлки. Дали два, потому что кто-то отказался. Вот некоторым сотрудникам и свезло. Два билета и два подарка. Здорово. Я и пригласила Костика с мамой. Мы же соседи. Вместе не так страшно идти по чёрным ледяным улицам, добираться с окраины до театра. И Костику будет подарок. Если не хотите в театр, я могу просто подарок для вас получить. Так я сказала, потому что страшновато было смотреть на мрачное лицо Костики на мамы. К тому же, она пошатывалась. Но знаете, мы пошли в театр. И Костики на мама очень нарядно оделась. Платье с люрексом зелёное. Причёску сделала, накрасилась. волне симпатичная женщина, даже красивая и совершенно трезвая. И Костик при одела. Он был в аккуратных брючках и в рубашечке с корабликом. Я не помню спектакль, но помню заворажённые глаза Костика. Как он смотрел на артистов, как хлопал, как радовался счастливой развязке. И как он смотрел на сам театр. люстры, бархатные красные кресла, стены, потолок, музыканты, нарядная публика. Он же никогда этого не видел. Вот в чём дело. А потом нам дали подарки, и мы ушли со счастливыми детьми обратно домой, в тот двор на рабочей окраине, где мы тогда жили. Я совершенно забыла это представление. Сколько их было в жизни? А мальчик Не забыл. Он увидел другую жизнь. Он захотел туда попасть. Он понял, что пьесы-то разные бывают. Не обязательно всю жизнь смотреть мрачную на дне и участвовать в ней. Есть другие, весёлые и радостные представления, где в конце выдают подарки. Он просто не знал, что они есть. Но очень умненький был мальчуган, он понял, и приложил усилия, чтобы попасть в театр, поставить свою пьесу и попал. Выучился, получил специальность и попал в другую жизнь. А потом вот мы встретились случайно в хорошей обстановке, в другой жизни, куда попал мальчик, приложил усилия и попал. Потому что всё хорошее, что вы делаете детям, это семена. Они дадут всходы. Это яркие впечатления, которые могут стать путеводной звездой, особенно если ребёнок живёт в темноте и в бедности, откуда ему нужно вырваться, но он не знает куда. Надо просто показать направление, сделать совершенно необременительное добро. Иногда книжки достаточно, шоколадки, игрушки, ёлки в огоньках, которая Так красиво светится во тьме на окраине города. Это надежда. Вот что это такое. Золотой ключик к будущему. Кстати, так и называлось представление. Золотой ключик. Вот его мы и даём ребёнку, даже не замечая этого иногда. А он помнит, как тот бородатый мужчина. Это было самое счастливое впечатление детства, так он сказал. его личная сказка, которая сбылась